Глава 10. Я уже и не помнил, когда болел последний раз. Ещё вечером почувствовал что что-то неладно, но значение не придал. Решил, что если выпью бокал коньяка, то согреюсь, и всё станет на свои места. Нет, сначала ещё проплыл положенные километры в личном бассейне, промёрз окончательно, потому что температуру там предпочитал прохладную. Погрелся в сауне, но помогло слабо. Тогда решился на коньяк. Вообще алкоголь совсем не моя тема, абсолютно. В полной мере осознал это уже утром, когда к насморку и кашлю, раздражающему горлу, добавилась мучительная головная боль. Да уж. Вот так. Какая-то прогулка в парке, задубевшие ноги, и вот, привет. Вся моя хвалёная сила, закалка, здоровье. Лежу на постели, выслушивая причитания своей домработницы. Отношения у нас не просто деловые. А Гриппина, скорее, даже больше член моей семьи, чем Роза, супруга отца. «Врача надо, Роман Игоревич». «Нет уж, дай аспирин, пожалуйста, чаю горячего». «Чай я, конечно, дам, с мёдом, но нужен доктор, и аспирин уже давно никто не пьёт». «А что пьют?» «Что пьют? Это доктор скажет». Через пару часов я ломаюсь, соглашаясь пригласить семейного доктора. Самому смешно. Он общается не со мной, а с Агрепиной, а ей рассказывает, что у меня и как это лечится. Впрочем, может, он и прав, сам я что сделаю? Начинается эпопея под названием «Роман Игоревича надо лечить». А гриппина носится сначала с лекарствами, потом со всякими народными средствами в виде горячих морсов, которые, кстати, тоже рекомендовал врач. Интересно, с каких это пор медики стали советовать не таблетки, а бабушкины снадобья? Впрочем, морсы шикарно помогает Уже на третий день я понимаю, что на человека похож. Именно в этот день звонит врач. Не тот, что приходит лечить меня. Тот, который в Эмиратах борется за жизнь моего бешеного братца. «Роман Игоревич, у нас не самые лучшие новости. Мы попробовали новое лечение. Была надежда, но...» «Что? Почему эти гиппократы так любят тянуть кота за одно место? Я готов ко всему. Брата уже нет, он умер, или его отключили от аппаратов по каким-то причинам. Без моего согласия этого сделать не имели права». «Пока ничего». Боремся, ждём. Но я бы посоветовал готовиться к худшему. Возможно, вам придётся приехать сюда. Некоторые вопросы мы можем решить только с вами. На сердце становится совсем тяжело. Мне кажется, брата я уже потерял. Вопрос времени, когда я окончательно пойму, что Феликс теперь овощ, и ничто не вернёт мне того весёлого гуляку, которого я так любил. Люблю. Пока люблю. Ругаю, конечно, воспитываю, раздражаюсь. «Недоволен его поведением, образом жизни. Самим складом его личности недоволен, наверное. Но всё равно это мой брат, самый близкий мне человек. Помню, когда была жива моя мать, она говорила, «Больше всего цени семью, родных, близких, тех, кто твоей крови. Делай всё для них». Мама не смогла родить отцу ещё детей. Я потом узнал что она пыталась, но были проблемы. Потом мама ушла» а через какое-то время папа привёл в дом розу. Я старался быть к ней снисходителен, но, разумеется, всё время сравнивал. Ясно, в чью пользу было сравнение. Но я изменился к ней в тот момент, когда узнал, что она в положении. Это на самом деле многое меняло. Мне хотелось иметь брата или сестру, очень. Я всегда был одинок. Друзья, подруги. Да, всё это было. Были даже кузены и кузины. Но вот свой родной брат Пусть только по отцу, но всё-таки. И я реально был счастлив, когда он родился. Старался помогать Розе. Она в какой-то момент даже испугалась того, как сильно я переживаю за маленького Фелечку. Я постарался объяснить, что для меня брат слишком много значит. В принципе, тогда и отношения с Розой стали налаживаться. Если бы она ещё не была такой легкомысленной и не баловала бы своего сына. Чёрт! Я представить не мог, что потеряю его. «Феликс, что же ты наделал? Зачем?» Хорошо, что оставалась эта маленькая ниточка, которая тянулась к моему брату. Девочка Аленка. Аленушка. Хм, Алешка. Никогда не буду такое называть. Бред же. Надо только поскорее решить вопрос с мамашей ребенка. Пока я лежал в постели, успел распланировать, подсчитать. Думаю, 10 миллионов долларов ей за глаза хватит. Часть могу сразу перевести на личный счет. Помогу закрыть ипотеку. Кредиты, если у нее они есть. А наверняка есть. Хотя видно, что деньгами она не швыряется, не живёт богато, но... Возможно, как раз в этом дело. Брала кредиты, вовремя не отдавала. Вообще понимаю, что мои ребята катастрофически мало нарыли о ней. Правда, я их торопил, важно было самое основное. Имя, фамилия, сколько лет, где живёт, как живёт. Бедно живёт, бедно. Мои деньги для неё как манна небесная. Вечером ко мне заходит Павел. Замечаю, что глаза его как-то странно горят. А ещё он почему-то с телефоном в руке. Я вроде не замечал у него страсти к играм или просмотру дебильных роликов. «Стрелец, что нового?» «Да, всё по-старому, как вы. Вполне себе здоров. Завтра смогу выехать на работу. А ты что такой довольный?» «Ну, на свидание был». «Неужели и как?» «Хорошо, гуляли «Да ладно, просто гуляли Стрелец, не узнаю тебя». «Ну, не в первый же день, и потом, она не из таких. Почему-то чувствую во рту неприятный металлический привкус. И во всём теле какое-то неприятное ощущение. Чёрт, неужели? Интересно, а зачем ты ходишь на свидание не с такой, а? В нашем возрасте не глупо ли устраивать все эти конфетные букетные? Ну, для нас, может, и глупо, а девушкам нравится. Вот же гадёныш. И как она? Умная, весёлая. И очень симпатичная. Он ухмыляется. Даже не накрашенная и скромно одетая. Чёрт, чёрт, чёрт. Стискиваю зубы. Что ж мне так неприятно-то, а? а? значит, умная. Настолько, чтобы залетать от первого встречного. Ну, по крайней мере, не настолько, чтобы извлекать из этого выгоду. Уверен? Да. Хорошо, завтра я это проверю. Как? Избавлю тебя от лишнего рта, стрелец. Думаете? «Сомневаешься?» Почему-то Павел усмехается и качает головой. «Ладно, на сегодня отбой. Свободен. Отдыхай. Завтра я поеду к ней сам. Не хватало ещё, чтобы ты под ногами путался». Утром еду в офис, решаю какие-то дела, но мысли, мысли всё только о том, как поскорее провернуть операцию. подъезжая к дому Анастасии Романовой к обеду. Сижу в машине, жду, когда мадам соизволит выйти погулять с моей племянницей. В какой-то момент выхожу из машины, словно почувствовав, что она вот-вот появится. Она и появляется. Чёрт, почему в первую встречу она показалась мне неказистой и даже неприятной? Может, потому что имела наглость орать на меня? Почти орать. Стрелец назвал её симпатичной? Хрен там, она красавица. У неё огромные нефритово изумрудные глаза, длинные ресницы, нежная кожа. Девушка видит меня и явно разочарована. Стрельца, значит, ждала». Разглядывая её надменно, бесцеремонно, хочется... твою ж хочется просто поскорее решить вопрос. Дать ей денег, и пусть сваливает из жизни моей племянницы. «Добрый день, как вы себя чувствуете?» «О моём здоровье заботиться «Спасибо, я вполне здоров». «Я рада. Извините, но я воздержусь от общения с вами. Вы только перенесли простуду, а у меня дети, так что всего хорошего». «Вот это обломало так обломало».